Глава 5. О том, что предприняла Аурора де Гусман по приезде своем в Соломанку. Выслушав этот рассказ, Ортис, служанки и я покинули залу и оставили Аурору наедине с Эльвирой. Они скоротали там в беседе остаток дня, нисколько не наскучив друг другу. И когда на следующий день мы собрались уезжать, Им было так же трудно расстаться, как двум подругам, усвоившим приятное обыкновение жить вместе. Наконец прибыли мы без приключений в Соломанку, где прежде всего сняли дом с полной обстановкой. Почтенная Ортис, как было условлено между нами, приняла имя доньи Химены де Гусман. Она слишком долго служила в дуэньях, чтобы не быть хорошей актрисой. Однажды утром... Она вышла из дому в сопровождении Ауроры, Камеристки и Лакея, и они отправились в меблированные комнаты, где, как мы узнали, обычно останавливался Пачеко. Дойня спросила, нет ли там свободного помещения. Ей ответили утвердительно и показали довольно опрятные покои, которые она оставила за собой. Она даже дала хозяйке задаток, сказав, что комнатные предназначаются для ее племянника который собирался учиться в Саламанке и должен был в этот день прибыть из Толедо. Обеспечив за собой это помещение, Дуэнья и моя госпожа вернулись на первую квартиру, где Аурора, не теряя времени, перередилась к кавалерам. Она прикрыла черные волосы русом париком, окрасила в тот же цвет брови и вырядилась так, что вполне могла сойти за молодого сеньора. Ее движения были свободны и непринужденны, и за исключением лица, пожалуй, слишком красивого для мужчины, ничто ее не выдавало. Горничная, предназначавшаяся ей в пожи также перерядилась и мы не опасались, что она плохо исполнит свою роль. Помимо того, что она была не из смазливых, в ней чувствовался какой-то задор, весьма подходящий для пожа После полудня обе артистки оказались вполне готовыми к появлению на сцене, то есть в меблированных комнатах, и я отправился туда вместе с ними. Мы прибыли в карете, привезя с собой все нужные нам пожитки. Хозяйка, которой звали Бернарда Рамирос, приняла нас весьма любезно и проводила в наше помещение, где мы вступили с ней в разговор. Сперва мы условились о том, как она должна нас столовать, и сколько мы будем платить ей за это помесячно. Затем мы спросили, проживает ли у нее другие жильцы. «В настоящее время у меня нет никого», — отвечала она. «Я могла бы набрать сколько угодно постояльцев, если бы хотела пускать к себе людей без разбора. Но я беру только молодых дворян. Сегодня вечером я жду одного кавалера, который приезжает из Мадрида, чтобы закончить здесь свое образование». Это Дон Луис Пачеко, молодой человек в возрасте не свыше 20 лет. Если вы не знаете его лично, то, вероятно, слыхали о нем. «Лично не знаю», — сказала Аурора. «Слыхала только, что Луис Пачеко принадлежит к знатному роду, но что он за человек мне неизвестно». «Вы весьма меня обяжете, рассказав мне о нем, так как нам придется жить с ним под одной крышей» сеньор отвечала хозяйка взглянув на своего ряженого жильца дон пачеко самый что ни на есть блестящий кавалер он очень похож на вас ах как хорошо вы подходите друг к другу клянусь святым Яковом, я смогу похвалиться что у меня живут два самых красивых кавалера во всей испании наверное у этого дона луиса Здесь немало любовных приключений, — спросила моя госпожа. — Клянусь честью, это настоящий ферлакур. Могу вас в этом заверить, — отвечала хозяйка. Ему стоит только показаться, чтобы одержать победу. Он очаровал здесь среди прочих одну молодую и красивую даму. Зовут ее Исабелла. Это дочь одного престарелого доктора прав. Она так в него втюрилась, что, наверное, лишится рассудка. «Скажите, милейшая», — стремительно прервала ее Аурора, — «сам-то он тоже в нее влюблен?» «Он любил ее до своего отъезда в Мадрид», — отвечала Бернардо Рамирос. «Но продолжает ли любить ее, сказать не могу, так как на него не очень-то можно положиться. Он порхает от одной женщины к другой, как все молодые кавалеры». Не успела почтенная вдова договорить этих слов, как во дворе послышался шум. Мы тотчас же поглядели в окно и увидали двух спешившихся всадников. То был сам Дон Луис Пачеко, прибывший в Саламанку со своим камердинером Старуха покинула нас, чтоб встретить его, а моя госпожа приготовилась, не без волнения, разыграть роль Дона Фелиса, Вскоре в наше помещение явился Дон Луис, еще обутый в дорожные сапоги. «Я узнал», — обратился он к Урори, отвесив ей поклон, «что в этой гостинице остановился молодой талецкий сеньор. Прошу позволения выразить ему свою радость по поводу того, что буду жить рядом с ним». В то время как моя госпожа отвечала ему на этот комплимент, я заметил, что Пачеко был приятно изумлен встречей со столь привлекательным кавалером. Он даже не смог удержаться и объявил, что никогда не видал более красивого и статного сеньора. После многих речей полных взаимных учтивостей, дон Луис удалился в отведенные ему покои. В то время как он менял платье и белье, а камердинер переобувал его, Попался на лестнице мальчик вроде пажа, который разыскивал Дона Пачека, чтобы вручить ему письмецо. Он принял ее за Дона Луиса и, передавая ей порученную ему записку, сказал, — Это вам, сеньор Кавальеру. Хотя я и не спрашиваю Дона Пачека, однако думаю, что мне не к чему спрашивать, вы ли это. Судя по описанию, я уверен, что не ошибся. — Нет, друг мой, вы нисколько не ошиблись, — отвечала моя госпожа с замечательным присутствием духа. — Вы прекрасно исполняете данные вам поручения. Я действительно дон Пачеко, и вы правильно угадали. Можете идти, я сам позабочусь о том, чтобы переслать ответ. Паш удалился, а Аурора, запершись со мной и камеристкой, вскрыла записку и прочла нам следующее. Только что узнала, что вы в Соломанке. Какую радость доставила мне эта весть. Мне казалось, что я сойду с ума. Любите ли вы еще Исабеллу? Поспешите уверить ее, что вы не переменились. Мне кажется, что она умрет от восторга, убедившись в вашей верности. Записка написана со страстью и свидетельствует о сильном увлечении, заметила Аурора. Эта дама — опасная соперница. Я должна сделать все, чтобы отвратить от нее Дона Луиса и даже помешать тому, чтобы они свиделись. Сознаю, что это нелегкая задача, но я все же надеюсь с ней справиться». После этих слов Аурора задумалась, но вскоре добавила «Ручаюсь вам, что не пройдет и суток, как они поссорятся». Так оно и случилось. Немного отдохнув у себя, Дон Пачеко вернулся к нам и возобновил до ужина разговор с Ауророй. — Синьор Кавальеро, — сказал он, шутя, — полагаю, что мужья и любовники не слишком радуются вашему приезду в Соломанку. Вы доставите им немало беспокойства. Что касается меня, то я дрожу за свои победы. — ваше опасения не лишено оснований, — отвечала ему в тон моя госпожа. «Предупреждаю вас, что Дон Фелис де Мендоса довольно опасный соперник. Я уже бывал в этих краях и знаю, что женщины здесь отнюдь не лишены чувствительности». «А есть ли у вас тому доказательство?» — живостью прервал ее Дон Луис. «Есть!» — и даже бесспорное ответствовала дочь Дона Висенте. «Мне пришлось быть в этом городе с месяц тому назад». Я прожил здесь неделю, и скажу вам по секрету, что вскружил голову дочери одного престарелого доктора прав. Я заметил, что Дон Луис смутился при этих словах. «Не будет ли слишком большой нескромностью?» — продолжал он. «Спросить у вас имя этой сеньоры?» «Какая же тут нескромность!» — воскликнул мнимый Дон Фелис. «С какой стати мне скрытничать?» Неужели вы считаете меня скромнее прочих сеньоров моего возраста? Прошу вас не делать мне этой несправедливости. К тому же, говоря между нами, моя пассия не заслуживает особо щепетильного отношения. Это мещаночка без всякого значения. А вы знаете, что благородный кавалер не принимают всерьез таких девиц, и что, по его мнению, он даже делает им честь, когда лишает их чести. — Скажу вам поэтому без обиняков, что дочь доктора зовут Исабеллой. — А не зовут ли доктора сеньором Мурся Деляльяна? — нетерпеливо прервал по чеку мою госпожу. — Именно, — отвечала та. — Вот письмо, которое она мне только что прислала. Прочтите его, и вы увидите что эта дама относится ко мне доброжелательно. Дон Луис взглянул на цедульку и, узнав почерк, был смущен и озадачен. «Что я вижу?» — продолжала Аурора с удивлением. «Вы изменились в лице? Мне кажется, прости господи, что вы интересуетесь этой дамой. Ах, сколь я досадую на себя, что рассказал вам все с такой откровенностью!» «А что касается меня, то я вам весьма благодарен!» — воскликнул Дон Луис голосом, в котором звучали досада и гнев. «О, коварная! О, изменница! Ах, Дон Фелис, сколь многим я вам обязан! Вы избавили меня от заблуждения, в котором, быть может, я пребывал бы еще долгое время. Я думал, что любим...» «Да что я говорю, любим!» Я считал, что Исабелла меня обожает. Я питал даже серьезные чувства к этой твари, но теперь вижу, что она просто негодница, достойная моего презрения. — Сочувствуй вашему негодованию, — сказала Аурора, притворяясь, в свою очередь, возмущенной. Дочь какого-то юриста могла бы вполне удовольствоваться тем, что за ней ухаживает такой привлекательный молодой сеньор, как вы. Не нахожу никаких извинений для ее непостоянства и, не желая, чтобы она приносила мне вас в жертву, намереваюсь в наказание пренебречь впредь ее милостями. — А я не собираюсь видеться с ней до конца своей жизни, — вставил Пачеку, — с меня довольны этой мести. — Вы правы, — воскликнул мнимый Мендоса. — Все же нам следует показать ей, насколько мы оба ее презираем а потому я предлагаю, чтоб каждый написал ей по оскорбительной записке. Я сложу их вместе и пошлю в ответ на ее письмо. Но прежде чем пускаться в такие крайности, загляните в свое сердце. Чувствуете ли вы, что оно достаточно охладело к изменнице и что вы никогда не раскаетесь в разрыве с ней? Нет, — Нет-нет, — прервал ее Дон Луис, — я никогда не проявлю такой слабости и чтобы унизить неблагодарную, я согласен сделать то, что вы предлагаете. Я тотчас же сходил за бумагой и чернилами, после чего оба кавалера принялись сочинять по любезному письму дочки доктора Мурсия де Альяна. Особенно чеку не мог никак найти для описания своих чувств достаточно сильных выражений, и порвал пять или шесть начатых писем, так как они казались ему недостаточно резкими. В конце концов он все же составил записку, которая его удовлетворила, и которую он имел все основания быть довольной. Она гласила, «Знайте себе цену, моя королева, и не воображайте впредь, что я вас люблю. Таких чар, как ваши, недостаточно, чтоб меня пленить. Женщина с вашими прелестями не в состоянии позабавить меня даже несколько минут. На вас может польститься разве только самый последний из наших шкалеров». Таково было изысканное содержание его записки. Аурора, дописав свою, оказавшуюся не менее оскорбительной, запечатала оба послания, положила их в конверт и, передавая мне, сказала, «Возьми этот пакет, Жельбласт» и постарайся, чтоб Исапела получила его сегодня вечером. Ты меня понял?» Добавила она, сделав мне знак глазами, который я отлично уразумел. «Так точно, сеньор, — отвечал я, — будет исполнено, как вы изволили приказать». Я тотчас же вышел и, очутившись на улице, сказал сам себе, ну господин Жильблас, ваша сообразительность подвергается испытанию».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 где мне недолго пришлось дожидаться появления сеньоры. Я был поражен красотой ее лица. Более деликатных черт я никогда не видал. В ней было что-то детское и милое, хотя, наверное, прошло уже добрых тридцать лет, как она вышла из пеленок. — Друг мой, — сказала она с веселой улыбкой, — вы состоите при доне Луиси Пачеко? — Я отвечал, что три недели тому назад поступил к нему коммердинером. Затем я передал порученное мне фатальное письмо. Она прочла его два или три раза. Казалось, что она не верит глазам своим. И действительно, она меньше всего ожидала подобного ответа. Она возвела очи к небу, прикусила губы,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 «Ах, коварный! Он смел заключить другие узы!» «Но пусть без стеснения предается новой любви», — добавила она, принимая гордый вид. «Я не собираюсь становиться ему поперек пути. Пожалуйста, передайте ему, что я уступила бы сопернице и без его оскорблений, и что слишком презираю ветреных поклонников, чтобы испытывать малейшее желание звать их назад». С этими словами она отпустила меня, а сама удалилась из комнаты, весьма разгневанная на Дона Луиса. Я вышел от доктора Мурсия де Ляльяна, весьма довольный собой, и решил, что, пожелая я пуститься в плутовство, из меня вышел бы ловкий пройдоха. Затем я вернулся в нашу гостиницу, где застал сеньоров Мендоса и Пачака ужинающими вместе и беседующими так, словно они были знакомы спокон века. Аурора заметила, по моему довольному виду, что я недурно справился с ее поручением. — Так ты вернулся, Жильблас? — обратилась она ко мне. — Доложи же нам, что ты сделал. Пришлось снова доказать свою сметку. Я сказал, что передал пакет в собственные руки, и что Исабелла, прочитав обе записки, не только не смутилась, но принялась хохотать, как безумная, и заявила, клянусь честью, «У молодых сеньоров прелестный стиль, право прочие люди не умеют писать так изящно». «Вот что называется ловко выйти из затруднения», воскликнула моя госпожа. «Поистине...» Это одна из самых прожженных кокеток. «Что касается меня, — сказал Дон Луис, — то я просто не узнаю Исабеллы по этому описанию. Видимо, характер ее сильно изменился в мое отсутствие». «Я тоже был о ней совсем другого мнения», — заметила Аурора. «Приходится признать, что среди женщин есть настоящие оборотни. Я однажды был влюблен в такую особу и она долго водила меня за нос. Жильблас подтвердит вам это. У нее был такой добродетельный вид, что всякий попался бы на удочку. Действительно, — вмешался я в разговор, — Господь отпустил ей такую рожицу, что она провела бы любого пройдоху. Пожалуй, я и сам бы вляпался. Тут мнимый Мендоса и Пачеко разразились громким хохотом и не только не вознегодовали на то, что я позволял себе вставлять замечания в их беседу, но нередко и сами обращались ко мне, чтобы позабавиться моими ответами. Мы продолжали разговаривать о женщинах, обладающих даром притворства, и в результате этих речей Изабелла была уличена и по всей форме признана отъявленной кокеткой. Дон Луис снова подтвердил, что не станет с ней встречаться, а Дон Фелис, следуя его примеру, поклялся отныне питать к ней глубокое презрение. После этого оба кавалера заключили между собой дружбу и взаимно пообещали ничего не скрывать друг от друга. Они провели вечер, обменявшись любезностями, и, наконец, отправились спать каждый в свои покои. Я последовал за Ауророй в ее комнату и отдал ей точный отчет о моей беседе с докторской дочкой, не забыв ни малейшей подробности. Я даже наговорил больше, чем было на самом деле, чтобы подластиться к своей госпоже, которая пришла в такой восторг от моего доклада, что чуть было меня не расцеловала от радости. «Дорогой Жельблас, — сказала она, — я в восхищении от твоей сообразительности. Когда человек на свое несчастье бывает одержим страстью, заставляющей его прибегать к уловкам, то весьма важно иметь под рукой такого оборотистого малого, как ты. Не унывай, друг мой. Мы только что устранили соперницу, которая могла нам помешать». Для начала не дурно, но любовники нередко подвержены странным рецидивам, а потому я считаю, что надо ускорить ход событий и завтрашнего дня выпустить на сцену Аурору де Гусман. Я поддержал эту мысль и, оставив сеньора Дона Фелиса с его пожом отправился в боковушку, где помещалась моя постель.